Глава восьмая. Первым, кого я увидела на территории Арарата, был Михаил Палыч. На его лице не было обычного спокойно-благодушного выражения, в глазах царила растерянность. Усы поникли, в общем, в жизни заместителя директора, похоже, наступили нелегкие деньки. Однако через некоторое время Я поняла, что черная полоса коснулась не только Михаила Палыча, но и моего непосредственного клиента, который стоял в дверях своего кабинета и выглядел так, будто прямо сейчас пообщался со злобным привидением. Мне нужно срочно обсудить с вами одно дело. Известил меня Сандалов уже в тот момент, когда я находилась от него на довольно приличном расстоянии. При этом он совершенно отчетливо заикался, как и в тот момент, когда говорил со мной по телефону. Когда мы оказались в кабинете, Виктор Георгиевич грузно опустился в кресло, обхватил голову руками и весьма меня озадачил тем, что отчетливо прошептал: "Караул!" Сколько ни боли таилось в этом высказывании, я поняла сразу еще в тот момент, когда не имела ни малейшего представления о причинах депрессивного состояния Виктора Георгиевича. Через некоторое время, когда он начал посвящать меня в суть дела, стало понятно, почему у него такой нерадостный вид. Сегодня нас обокрали», — прошептал Сандалов, устремив невидящий взор куда-то вдаль. Кто-то вскрыл сейф в моем кабинете и украл оттуда, страшно сказать, сколько. И он назвал сумму. Она была действительно столь впечатляющей, что поначалу мне даже показалось, Виктор Георгиевич просто загнул. Однако моему клиенту сейчас менее всего хотелось вводить меня в заблуждение, потому что это я поняла чуть позже, в моем лице для него сейчас сосредоточились все надежды на избавление от бед, щедро просыпавшихся за последнее время на его бедную голову. Рассказывайте подробнее, жестко проговорила я. Не знаю, не знаю, ничего не знаю, ничего не могу рассказать. Я ездил в регион по срочным делам. Все охранники меня сопровождали. В офисах была включена сигнализация, и на этаже оставались только три человека. Время было обеденное, поэтому здесь и было так пустынно. И вот приезжаю, а тут сразу ограбление. Кто мог знать код сейфа? Вопрос я задала очевидно чисто риторический, поскольку помимо официально осведомленных явно существовали еще и осведомленные негласно. Раз денежки кто-то свистнул. По словам Сандалова выходило, что код могли знать только два человека: он и Михаил Палыч. В момент совершения кражи Виктор Георгиевич был вместе со своим заместителем. Почему не сработала сигнализация, являлась загадкой и для меня, и в особенности для Сандалова, который не переставал сокрушаться в том числе по поводу денег, которые он в свое время затратил на оснащение офиса дорогой охранной системой. Сигнализация должна срабатывать в момент открывания сейфа, однако этого не произошло, что показалось мне особенно интересным. Кто обнаружил пустой сейф? Я вместе с Палычем. Он был открытым, нет, закрытым. Как же вы догадались, что денег в нем уже нет? На сейфе календарь висел вон тот, секретарша его с дуру повесила, не подумала, что сейф неудобно открывать будет. Но его в последнее время и не открывали, поэтому календарь висел себе беспроблемно. А тут мы спалчем в кабинет заходим, он смотрит, а календарь оторван, и бумаги, которые около сейфа лежали, разбросаны. Да что я тебе рассказываю, вон же, смотри сама. Действительно, бумаги около сейфа лежали в беспорядке, и поначалу мне показалось это вполне естественным. Однако чем больше я смотрела в том направлении, тем более крепким делалось ощущение, что ковардак был слишком уж подчеркнутым. Выглядело все так, будто кто-то, желая привлечь внимание к сейфу, не потрудился перед уходом глянуть на оставленные следы и придать им более естественный вид. Каким образом проходит отключение сигнализации? Для того, чтобы ее вырубить, нужно набрать предварительный код Его знаем только я и Палыч. Я глубоко задумалась. Получалось как-то слишком гладко, неестественно гладко. Во время обеденного перерыва кто-то вскрывает сейф и уносит деньги, причем никто этого человека якобы не видит. Сандалов расспросил своих служащих, которые в тот момент находились на рабочих местах, были ли в его отсутствии какие-то посетители, но получил отрицательные ответы. Мне же и вовсе нельзя заниматься расспросами, помитуя о той роли, в которой я представлена обществу. Однако насчет случившейся кражи у меня имелись вполне отчетливые мысли, которые полностью соответствовали железной логике. Неведомому вору который решил нагрянуть в фирму Арарат для осуществления своей неблаговидной цели. Разумнее было бы прийти не в обеденный перерыв, когда в любую минуту сандалов или кто-то из персонала мог возвратиться и поймать его с поличным, а вечером или ночью, когда в офисах пусто. Тем более ключи от кабинета у него безусловно были, да и с сигнализацией он обращался мастерски. Исходя из сделанных выводов, Я утвердилась во мнении, которое начало формироваться у меня сразу же после рассказа Сандалова, но один факт все же требовал проверки. Поэтому я, узнав у Сандалова название организации, обеспечившей в прошлом сигнализацию драгоценного сейфа, поехала туда, дабы иметь веское подтверждение своей правоты. Адрес, по которому располагалась охранная фирма, завёл меня на городскую окраину в новейший район, застроенный современными многоэтажками оригинальной конфигурации. Еще несколько лет назад здесь был пустырь, а затем понемногу стали вырастать дома, которые сильно отличались от привычных российскому глазу типовых жилых объектов. В то время, когда чудесное превращение пустыря в один из модных районов города находилось еще в самой начальной стадии, местность отличалась высокой криминальной славой, а квартиры здесь решались покупать лишь самые отчаянные люди или просто не знавшие истинного положения вещей. Однако со временем очищение репутации района превратилось в дело жизни главы администрации. И на одном из собраний, посвященных окончанию строительства очередного жилого дома, он публично заявил, что данный район через несколько лет будет считаться элитным. Так и произошло. Как ни удивительно, но уже года три приобретение квартиры в одной из новостроек Звездного, а именно так называется в настоящее время бывший малинник, считалось признаком того, что жизнь у ее хозяина в целом удалась. Одновременно с улучшением репутации малую районную столицу стали осваивать местные воротилы серьезного бизнеса, которые пооткрывали здесь свои деловые офисы и представительства. В один из таких объектов охранную фирму Volix сейчас и лежал мой путь. Наконец я увидел респектабельную вывеску. Теперь нужно было вести себя естественно, дабы пробудить в ответственных работниках фирмы Волекс искреннее сочувствие и желание помочь, или же страх понести убытки за некачественную продукцию. В кабинет директора я ворвалась подобно разъяренной фурии, размахивая гарантии на охранную систему, выданную на имя Виктора Георгиевича Сандалова. За мной бежала растерянная секретарша, которая тщетно пыталась остановить меня в коридоре, но, натолкнувшись на непоколебимую броню праведного гнева, коим я пылала, обмякла и прекратила попытки не допустить меня в святая святых, в кабинет начальника. Однако совсем покинуть поле боя она тоже не могла, поэтому создавала видимость, что продолжает принимать участие в ликвидации конфликта. Да я в суд на вас подам, кричала я, потрясая документом перед носом у директора. Моего мужа обокрали, и ваша идиотская сигнализация хоть бы пикнула. Но директор обладал спокойствием мамонта. На крики он отреагировал тем, что осторожно вынул из моих рук бумагу, присел на стул и внимательно ее изучил. Я тем временем продолжала громким скандальным голосом петь свою песню. Пожизненная гарантия, как же? Все, все нажитое его непосильным трудом, все унесли. Понятно вам или нет? Директор к тому времени стал постепенно понимать, в чем, собственное дело, и от этого сделался еще более спокойным. Он очевидно привык иметь дело с разными заказчиками, поэтому научился не реагировать на выпады в свой адрес и в отношении собственной фирмы. Успокойтесь, прошу вас исправная сигнализация не могла не сработать. Это абсолютно исключено. Мы сейчас же устроим независимую экспертизу с целью определения, в чем же собственно дело. Будьте уверены, если сбой охранной системы произошел по нашей вине, то мы искупим ее перед вашим супругом в материальном отношении. Хорошо. Милостиво согласилась я. Независимая экспертиза была именно тем, ради чего я появилась в кабинете директора данной фирмы и устроила весь этот спектакль. Собственно говоря, я и так не сомневалась в том, что сигнализация была действующей, однако проверить ведь никогда не помешает. Как я и думала, результат немедленно проведенной экспертизы полностью соответствовал моей версии. Охранная система исправно функционировала и никаких сбоев не давала. Об этом мне под конец дня сообщил Сандалов, которому я предоставила разбираться с двумя независимыми экспертами, пожаловавшими в офис вместе с официальным представителем охранной фирмы Volix. Во время нашего разговора с Виктором Георгиевичем по телефону произошла одна очень интересная вещь, которую я, честно говоря, предвидела. Хотя в настоящее время Сандалов был чрезвычайно обеспокоен проблемой сохранности собственной жизни и здравия, однако и на пропажу значительной суммы денег не отреагировать он естественно не мог. Как любой другой типичный новый русский, он постепенно привыкал жить с мыслью о том, что рано или поздно у него могут возникнуть серьезные конфликты с не менее серьезными личностями, которые те будут пытаться решить радикально. В общем, мысли о возможной смерти, хотя и тревожили Виктора Георгиевича, но не парализовывали его способность жить в соответствии со своими обычными принципами. Наверное, поэтому он, недолго думая, предложил мне параллельно с основными задачами расследования выяснить, кто же был тем ловкачом, который столь мастерски похитил его денежки. Лично я в других обстоятельствах ни за что не согласилась бы вешать на себя так много конечных целей в одном расследовании. Получалось, что мне необходимо действовать в трех направлениях. Прежде всего, доказать невиновность Виталия и тем самым выполнить волю моего первого клиента, то есть Ирины Лепиной. Кроме того, найти истинного злоумышленника, то есть недоброжелателя Виктора Георгиевича. А теперь еще и эти похищенные деньги, которые мой второй клиент желает с моей помощью получить назад, обещая более чем солидный гонорар. Деньги это, конечно, хорошо, но даже ради них я не стала бы столь сильно загружать себя и спокойно отказалась бы от предложения Сандалова приплюсовать к целям расследования еще одну. В том случае, если бы не была уверена, что она непосредственно связана с первыми. Роль Виталия все еще оставалась мне непонятной, но парень наверняка имеет отношение к покушению на Сандалова, возможно, невольно явившись марионеткой в чужих руках. Истинный недоброжелатель Виктора Георгиевича, скорее всего, и является похитителем денег, и таким образом, решая одну задачу, я одновременно получаю данные для решения другой. За тремя зайцами погонишься, всех трех и поймаешь, сформулировала я свой девиз на ближайшее время. Что ж, Сандалова я несказанно обрадовала своим согласием взять на себя еще одну задачу определить, кто именно украл деньги и как это случилось. Итак, пора было подводить некоторые итоги. Мои умозаключения, возможно, казались на первый взгляд несколько преждевременными, однако в них, в соответствии с моими основными принципами, царила логика, а против нее не поспоришь. Во-первых, я сразу не поверила в то, что сейф вскрыт именно сегодня. На эту мысль меня навел беспорядок около сейфа, который был уж слишком нарочитым, показным. Я отметила это сразу. Преступник знал способ отключения сигнализации поэтому мог украсть деньги в любой удобный момент, в том числе и вечером, когда в офисах никого нет. Он наверняка спокойно открыл дверь ключами, которые у него имелись, отключил сигнализацию, взял деньги, после чего беспрепятственно покинул помещение. Круглосуточной охране он мог объяснить, будто должен забрать какие-то документы из офиса Сандалова. Знало он и то, что пропажа денег станет известной не скоро, поскольку Виктор Георгиевич сейф открывал нечасто, а сегодня преступник решил привлечь внимание к сейфу, потому и устроил возле него беспорядок. Оставалось решить, кому же удобнее всего воспользоваться обозначенным вариантом ограбления. Поразмыслив, я решила, что Игорю в принципе ничего не стоило украсть деньги. Зачем же ему нужно было инсценировать ограбление именно сегодня? Мишка убит. Мне это доподлинно известно, как и то, что у Игоря и его отца Тищенко появились какие-то проблемы с неизвестным предприятием. Что за предприятие, мне еще предстояло выяснить, однако достоверно известно, оно принесло какие-то убытки. Предприятие должно быть ликвидировано, о чем сообщил Тищенко. В том случае, если оно оформлено на имя Юрия Радионовича, деньги, похищенные у Сандалова некоторое время назад, он мог зарегистрировать в качестве прибыли, полученной в результате проведения какой-либо сделки или продажи товара в зависимости от рода деятельности предприятия, поскольку Сандалов имеет доступ к бумагам Тищенко, то у него была возможность самостоятельно проверить пути получения денежных сумм за последнее время. Если бы сейчас он не так беспокоился вопросом собственной сохранности, то наверняка устроил бы в своем окружении большой шмон, тщательно проверяя каждого, кто теоретически мог свистнуть денежки. Тищенко не мог не знать об этом, и поскольку он мужик серьезный, должен был позаботиться о своей безопасности. Да, я была уверена, что пропажа денег связана с покушением на Виктора Георгиевича Сандалова. Сегодня кем-то пока не выявленным была искусно создана видимость ограбления, чтобы Сандалов не догадался, что денежные суммы, полученные Тищенко некоторое время назад, представлены его собственными денежками. Сандалов вряд ли мог самостоятельно додуматься до того, что его ограбили не сегодня, а неделю-две или три назад. Беспорядок возле сейфа не показался ему устроенным нарочно. Да и ограбление, совершённое в обеденный перерыв, вовсе не выглядело для него сомнительным, поэтому вор действовал почти наверняка. Теперь уж точно пора было воспользоваться помощью моего дорогого друга Кири, с которым судьба не дала поговорить несколько часов назад, перекинув мое внимание на известное событие. Рабочий день, правда, подошел к концу, поэтому я, выяснив по телефону, что Киря уже отбыл в родное гнездо, поспешила к нему с дружественным визитом. На пути к дому Кири я планировала посетить магазин, дабы запастись необходимым для посещения инвентарем. Совсем рядом с нужным мне домом находился супермаркет, который сейчас пришелся как нельзя, кстати. Я заскочила туда, и провела бодрый рейд по рядам с продуктами питания время от времени выхватывая что-нибудь вкусненькое и помещая его в свою тележку вооружившись таким образом довольно солидным количеством магарычёвых атрибутов я удовлетворенно констатировала что теперь киря от меня никуда не денется дверь мне открыла кирина жена Катя которая судя по всему была занята приготовлением ужина Увидев меня, она всплеснула руками и радостно провозгласила: "Кто к нам пожаловал? Татьяна, какая ты молодец, как раз к ужину". "Ну так, я умею приходить вовремя", быстро сориентировалась я. "Кстати, может, и это пригодится к ужину". Я собралась передать ей сумку с вкуснятиной, однако ее уже вытягивали из моих рук два карапуза, которые сразу стали проводить ревизию, не дожидаясь родительского благословения. Екатерина скептически посмотрела на них и развела руками, что мол с ними поделаешь. Дети тем временем доставали из сумки все новые упаковки, радуясь, когда попадалось что-нибудь сладкое и красочно упакованное. За всей этой суетой я что-то не замечала Кирю. Кать, а хозяин-то где? Кого ты имеешь в виду? с удивленным выражением лица вопросила она, решив пошутить. Ну, такого высокого, темноволосого, неужели не помнишь? подыграла ей я. В это время открылась дверь ванны, и появился Кирилл собственной персоной с мокрыми волосами. Этот? указала на него Катя. Ага, подтвердила я. Забирай Милостиво разрешила она и подхватив младшего сына, понесла его с собой на кухню, а оставшемуся без компании старшему мальчугану ничего не оставалось, кроме как последовать за ними, волоча за собой пакет с продуктами. Мы с Кирием прошли в гостиную и присели на диване, причем смотрел он на меня довольно хитро. Кирьянов знаком со мной далеко не первый год. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но именно поэтому особенность моих визитов для него не является загадкой. Дело в том, что хотя мы и большие друзья, однако вследствие обоюдной занятости видимся большей частью тогда, когда в этом возникает поистине жизненная необходимость. Вот и сейчас Вовка прекрасно понял, что я неспроста пожаловала в гости. Лавредность не позволяла мне сходу признать его правоту, поэтому я порешила начать со светской беседы. Но рассказывай, Киря, как ты дошел до такой жизни?" "Да по накатанной всегда легко", отразил он мой натиск, продолжая хитро щуриться. "Ну, а твои драгоценные, как, над чем работаешь?" Как бы невзначай поинтересовался он, невинно пяля глазки в потолок а потом мы разом посмотрели друг на друга и не выдержав рассмеялись Киря. Ну какой же ты подлый. Неужели не мог сделать вид, будто я просто пришла к тебе в гости, со смехом произнесла я. Тогда бы я был не просто подлый, но к тому же и лицемерный, а такой грех на душу я брать не желаю. Так что, давай уж, выкладывай, что у тебя там. Слушай, Киря, такое дело. И я вкратце изложила ему все события, стараясь, чтобы он правильно понял ход моих мыслей. Заодно и сама лишний раз прогнала их в сознании, дабы определить, нет ли где-нибудь логической нестыковки. И в очередной раз пришла к выводу, что все у меня выстроено более или менее последовательно и разумно. Киря, узнай, пожалуйста, для меня об этом загадочном предприятии. Оно скорее всего должно быть оформлено на, на имя Тищенко, в крайнем случае на Мишкина. Предприятие должно быть ликвидировано в самом скором времени. Если ты сможешь добыть официальные документы через налоговую, то я буду благодарна тебе по гроб жизни. Попробую Танюху, хотя не обещаю. Ты лучше вот что скажи, какого черта ты к этому Мишке приклеилась? Может, он и вовсе никакого отношения ко всей истории не имеет? Понимаешь, я уже и сама начинаю так думать, но тут дело вот в чем. Даже если он не имеет отношения к покушению на сандалова, то в создании предприятия уж точно участвовал. Скорее всего, за это его и убили. Тищенко сам по телефону Игорю говорил, что кому-то они дорогу перешли. Я сейчас и рада бы переключиться на спасение шкуры сандалова, но в этом направлении пока ничего сделать нельзя. Преступники себя никак не проявляют, что естественно. Им же не до того. Похоже, они сосредоточились на других проблемах, и мне это, в принципе, на руку. Пока они предприятиям заняты сандалов в относительной безопасности, а я заинтересована в том, чтобы выяснить, кто и как деньги стибрил. У тебя получается, в этом деле три задачи нарисовались: доказать невиновность Виталия, найти недоброжелателя Сандалова и определить, кто украл деньги. Вот именно. Немного ли на себя навешиваешь? Будем надеяться, что справлюсь. Тут в гостиную ворвались Кирьяновские сыновья, нежный возраст которых еще не позволял знать о таких понятиях, как серьезный разговор. Мальчишки громко известили нас о том, что мама зовет к столу. Надо сказать, это было весьма, кстати, потому что я уже и не помнила, когда в последний раз имела возможность нормально поесть. В Кирином же доме я могла не только наполнить желудок, но и пообщаться с хорошими людьми, а это, согласитесь, здорово способствует аппетиту и пищеварению. В общем, к столу мы с Кирией направились весьма решительно, предвкушая безусловное удовольствие от кулинарных изысков Катерины. От тарелок с едой, расставленных на кухонном столе, поднимался восхитительный аромат, немедленно вызвавший у меня усиленное слюноотделение. Да уж, семья Кирьяновых серьезно подходила к вопросу питания. Это было видно даже непосвящённому. Я, которая привыкла перебиваться бутербродами или в лучшем случае могла снизойти до приготовления чего-нибудь простенького, не требующего больших затрат времени и сил, Невольно почувствовала уважение к столь комплексной трапезе, которую мне сейчас выпала честь разделить. На столе царствовала восхитительная жареная курица с хрустящей корочкой, которая искрилась при электрическом свете и манила. К ней прилагался гарнир из целиком запеченного картофеля, политого сметанным соусом и посыпанного мелко рубленным чесночком и укропом. В отдельной миске находился обширный овощной салат, в котором угадывались свежие помидоры и огурчики, и наконец, завершал столь благостную картину замечательно выглядевший домашний пирог с румяными боками и расписным верхом. Сейчас я по-настоящему завидовала мужчинам, которые имеют возможность лицезреть такую картину каждый день, приходя домой со службы. Поскольку в моем характере все же было больше сугубо мужских черт, то я и мысли не допускала, что когда-нибудь смогу так масштабно готовить для какого-нибудь представителя сильной половины человечества. Я никогда не делала этого даже для себя любимой, чего уж говорить о ком-то другом. Однако Несмотря ни на что, отвергать маленькие подарки судьбы мне не свойственно. Однако, несмотря ни на что, отвергать маленькие подарки судьбы мне не свойственно, поэтому я демонстративно облизнулась и уселась за стол, подоткнув за ворот салфетку подобно пятачку из известного мультика. Одновременно с этим я подумала, что жизнь вовсе не так уж плоха, до тех пор, пока на свете существуют такие вкусности. От Кирьяновых я ушла сытая и довольная. В одиннадцатом часу вечера, когда дети уже спали, да и родители явно собирались последовать их примеру. С Кириллом мы договорились созвониться завтра, как только ему удастся добыть для меня хоть какую-то информацию. На сегодня расследование закончено, и я, вернувшись к себе, с удовольствием погрузилась в приготовление ко сну. Приняла душ, расчесала волосы и послушала специальную аутотренинговую музыку с целью получить максимальное расслабление.